26. 12 апреля 2020 года. Воскресенье. Утро. 11.05. День космонавтики СССР. День, когда 59 лет назад, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин на космической ракете Восток-1 впервые в истории отправился в космос, проведя на околоземной орбите 1 час 48 минут. Какая ирония. То, что было величайшим достижением человека в науке, теперь запускает механизм уничтожения цивилизации. Впрочем, как и многие другие, достижения прогресса, улучшая жизнь людей. Но в итоге вредя им побочными эффектами вроде пластикового мусора, парникового эффекта или разработки оружия массового поражения. Будто в геноме человека заложен код самоуничтожения, механизм самозащиты Земли от вредоносности человеческого разума. Я лежу на диване под вафельным одеялом. Рядом спит старшая дочь, свернувшись калачиком. Жена с младшей дочерью в спальне. Из приоткрытого окна веет весенним сквозняком. Того самого окна, теперь защищенного решеткой. Вдеваю в уши наушники и укрываюсь одеялом с головой, вспоминая, как пару лет назад мы с веселой компанией проводили вечер, устроившись у моря на этом самом одеяле, которое принесла коллега. Испачкав его вином, пообещали отстирать и отдать хозяйке, но так и не вернули. Хорошие были времена, веселые и душевные. Что теперь будет с нами? Сможем ли мы снова веселиться? или «Нас ждут только одиночество, страх и смерть». Отогнав невеселые мысли, я сосредотачиваюсь на деле. Открываю на смартфоне приложение видеохостинга, нахожу нужный канал и подключаюсь к трансляции. На экране голубое небо в разводах, размазанных словно тонким слоем масла по хлебу, облаков, уходящие вдаль поезд и металлическая конструкция на платформе, похожая на люльку. По центру картинка делится пополам фигурой самой ракеты, поставленной острым концом в небо. Начинается второй акт трагедии. Вдруг раздается раскатистый гул, у ракеты включаются двигатели. Без предупреждения, вроде отсчета секунд, вертикальные держатели, сжимающие ракету по бокам, откидываются, из-под ракеты вырывается огненное пламя и оранжевая дымка окутывает площадку. Ракета медленно, с трудом, преодолевая гравитацию, поднимается. Выше и выше, оставляя под собой сияющий хвост яркого пламени. Картинка меняется, и момент запуска повторяется с нескольких ракурсов, смакуя момент торжества человека над природой и демонстрируя мощь держав, не оставивших космические амбиции даже во время пандемии коронавируса. Следующая картинка дает обзор вверх, следуя за удаляющейся от Земли ракетой. Она уменьшается в размерах, пока не превращается в сияющую точку на фоне неба. Трансляция прекращается. Теперь точно все. Обратного пути нет. Волнение сменяется усталостью, несмотря на то, что я только проснулся. Отбрасываю смартфоны, наушники. Закрываю глаза, позволяя тяжести заполнить тело. «Да будет так». Говорю я себе и проваливаюсь в сон.